«Нежить, созданная трупами, не исчезала с течением времени. Но почему они не исчезали? Если это потому, что они используют в качестве вместилища не труп, а душу, означает ли это, что пожиратели душ, которые поглощают души, не исчезнут? Ну, даже если бы я нашел ответ, я бы не знал, где его применить. Тем не менее, знать лучше, чем не знать». Он снова поднялся в небо и убедился, что город в безопасности – Большинство полулюдей уже должны были быть уничтожены, но на всякий случай он должен быть осторожным. «О, эта раздражающая женщина там! Игнорируй её! Игнорируй! Не обращай на неё внимания!» Айнс отвернулся от места, где была Ремедиус, и полетел в другое место. Когда Айнс летел, он слышал крики радости, исходящие из-под него, и ответил взмахом руки. После проверки, что полулюдей больше не было, И бои везде закончились, он решил вернуться в военную комнату. Ему нужно будет вернуться в Назарик и позаботиться о некоторых раздражающих встречах. Мне нужно справиться с этим должным образом. В него хлынул сокрушительный всплеск беспокойства, а затем подавление эмоций успокоило его, единственное что осталось, это ощущение холода в его сердце. Как только Айнс сделал свой ход, победа была более чем легкой. После уничтожения полулюдей, напавших на город, и закончив несколько других дел, Айнс вернулся в свою комнату. Одним из таких дел было встретиться с Каспондом и попросить его о каких-либо незначительных услугах в будущем. Также Айнс сказал, что без проблем передаст им оставшуюся в лагере полулюдей провизию, за исключением магических предметов. Поскольку Айнс сам уничтожил лагерь полулюдей, то трофеи от них по праву принадлежали бы ему, Сброс их в обменную коробку дал бы довольно кругленькую сумму. Однако, если бы он монополизировал всё это, то добрая воля, которую он так кропотливо продвигал, может в конечном итоге потерять свою ценность. В таком случае он должен списать это как инвестиции в будущие отношения и отдать это всё святому королевству. Конечно, среди добычи могут быть ценные магические предметы, и он не собирался отказываться от них. Как правило, Айнс пошёл бы в лагерь полулюдей сам – И использовал великое магическое зрение, обнаружение магии и другие подобные исследовательские заклинания для изучения территории. Но решил, что в этом нет необходимости. Кроме того, Диммиург должен был исследовать магические предметы, которыми обладали полулюди. Даже если что-то было новым, там не должно быть ничего, что может навредить Айнзу. После этого он пошел осмотреть снаряжение тех трех полулюдей. Как и ожидалось, никто не осмелился грабить трупы, и поэтому Айнс без проблем проверил их магические предметы. Хоть он же и имел представление о том, насколько мощные эти предметы, учитывая количество маны, которые они содержали. Но он все еще надеялся на что-то странное или необычное. Он бросил их на кровать, чтобы потом каждый магически исследовать. Сперва ему нужно отправить сообщение Демюргу, но перед отправкой ему нужно было кое-что сделать. Айнс достал свиток Демиурга и произнес заклинание, после чего у него на голове появились пара кроличьих ушей. Он использовал их, чтобы проверить близлежащие звуки. Похоже, что никто не прячется, чтобы шпионить за ним. Однако этого было недостаточно, чтобы успокоить его, ведь существовало заклинание второго уровня тишина, которое могло устранить звук. А также были и навыки вора, поэтому слишком рано делать вывод, что вокруг никого нет, только потому, что он ничего не слышал. Это благодаря ферме Демиурга, которая позволяет нам легко получать сырье, я могу использовать свитки сколько захочу. Также сброс большого количества продукции в обменную коробку означает, что мы можем вернуть золото, потраченное на свитки, без каких-либо проблем. Они могут использовать обычный пергамент из этого мира для заклинаний первого уровня, таких как уши кролика. Но остается потребность в материалах из Игдрасиля. Однако часть проблемы с поставками уже решена. Хотя это правда, что они могут использовать найденные замены материалов только для свитков заклинаний до третьего уровня, вклад Демиурга уже был очень большим. Первым и самым бесспорным было то, что при рассмотрении всего, что было сделано до сих пор, он был самым достойным похвалы за свою работу. Следующим будет Альбедо и ее идеальное управление Назариком. Далее Айнс использовал свою способность создавать низшую нежить и вызвал призраков. «Проверьте окрестности и посмотрите, не шпионит ли кто-нибудь за мной». Получив приказ, призраки покинули комнату сквозь двери и стены. У призраков были астральные тела, и поэтому они могли двигаться прямо через стены и другие подобные препятствия. Тем не менее, у этой способности был предел, в зависимости от того, насколько толстые будут стены. Но толщина стен этой комнаты не была слишком большой, и поэтому они прошли без проблем». Айнс сосредоточился на ушах кролика. Даже если бы опытный вор находился в засаде, он не смог бы оставаться неподвижным, если неожиданно появится нежить, особенно окруженная аурой страха. Кроме того, нужна была бы способность маскировки, способная скрыть от обнаружения призраком. Конечно, обмануть низкоуровневую нежить было легко, но в этом мире, если кто-то действительно имеет такие способности, то они считаются довольно умелыми и выделяются среди остальных. Айнс пришёл к выводу, что таких людей здесь не должно быть. Если бы в этой стране были такие люди, то они точно бы участвовали в двух предыдущих битвах. Тем не менее, я не могу исключать возможность того, что кто-то подобный может просто опасаться меня и таким образом выжидать. Однако, учитывая характер той женщины, это вряд ли возможно. Да и если бы там был кто-то такой, Демиург бы сообщил мне о них. Скорее всего, так и было. Но когда Айнс подумал об этом, то задался вопросом, действительно ли это так? Ведь Демиург же не считает, что я способен понимать все без малейших объяснений, верно? Ах, чем больше я думаю об этом, тем сильнее у меня болит живот. Если бы произошла такая ошибка, ему следовало бы собрать всю свою решимость и провести с Альбедо и Демиургом хорошую беседу. Тем временем Нежить вернулась. «Там кто-нибудь есть?» Нежить ответила отрицательно. Кроличьи уши Айнза тоже не уловили никаких подозрительных звуков. «Значит так, тогда спрячьтесь в стенах и следите за окружением». Увидев, как неживые существа вошли в стену, Айнз мысленно приготовился. «Так, дальше я использую сообщение». Казалось бы, это просто, но он не мог заставить себя сделать это, как служащий, что знал о взбучке от босса по возвращению в офис. Но все же он не мог тянуть вечно». Тяжесть на его сердце будет велика, если Демиург свяжется с ним первым. Мне пора сделать это. Прибодрив себя, он послал сообщение Демиургу. Он повторял в своей голове бесчисленное количество раз то, что хотел сказать, и провел более чем достаточно репетиций. Все, что ему оставалось сделать, сказать это. Сообщение соединилось быстрее, чем он мог глубоко вздохнуть для облегчения стресса. Или скорее не было практически никакой задержки между использованием заклинания и открытием канала к Демиургу. Отклик был практически мгновенным. «Демиург, это ты?» «Истинно так, Айнсама?» Хм. Он практиковал это много раз. Но все, что ему оставалось сделать, сказать это». «Я размышлял. Остались ли у тебя вопросы в связи с отклонением моих действий из отчета?» «Так что я связался с тобой. Хотя я понимаю, что ты хочешь сказать. Думаю, Альбеда также должна присутствовать, чтобы подробно разобрать вопросы. Возвращайся в Назарик без промедления. Я также вскоре вернусь. Мы встретимся в деревянном домике на поверхности». «Понял. Тогда я свяжусь с Альбедо. «Ах, пожалуйста, сделай это». Айнс немедленно оборвал сообщение. После этого он глубоко вздохнул. «Ах, это было хорошо». Его голос не был сердитом. «Ах, это было страшно. Что я буду делать, если талантливый подчиненный будет зол на меня?» Подумал Айнс. Его сердце было заполнено страхом. Чтобы успокоиться, он напряг все свое дрожащее тело и уставился на стену. Миссия призрака была завершена. Так как в этом мире существовал дружественный огонь, он мог уничтожить призванную нежить. Хотя приказать призраку вернуться было также легкой задачей. В данном случае даже не нужно было говорить, достаточно было издать мысленный приказ из-за ментальной связи между ними. Также в Арантеле Айн создал огромное количество нежити, и поэтому там он не был уверен в способности отдать четкий приказ без слов. Однако здесь Айн сделал совсем немного нежити, так что выдача четкого приказа будет достаточно простым делом – исчезни. Так, теперь о возвращении в Назарик. Ему предстоит очень пугающая задача – обман, который нужно было правдоподобно исполнить. Он бы хотел, чтобы кто-то другой исполнил это, но такое было невозможно. Кроме того, кому бы он смог это поручить?